Гиды Мопассан, Монт-Ариоль. Часть первая. Глава первая. Первые больные, бравшие ванны ранние посетители, уже вышедшие из воды, медленно прогуливались по двое или поодиночке в тени высоких деревьев вдоль ручья, вытекавшего из ущелей Анваля. Другие подходили из деревни и поспешно входили в лечебное заведение. То было обширное здание, нижний этаж его был отведен под теплые ванны, между тем, как в верхнем помещались казино, кафе и бильярдный зал. Когда доктор Банфиль открыл в глубине Анваля обильный источник, дав ему имя «Источник Банфиль», то несколько местных и окрестных землевладельцев, робких спекуляторов, решились построить в этой великолепной Авернской долине, дикой и в то же время приветливой, заросшей исполинскими ореховыми и каштановыми деревьями, огромный дом, служивший одновременно и для лечения, и для удовольствий, где внизу продавались минеральные воды, души и теплые ванны, а наверху, кружки пива, ликеры и музыка. Чтобы разбить парк, необходимый в каждом курорте, обнесли оградой часть оврага вдоль ручья, прорезали три аллеи, одну прямую и две извилистые. В конце первой устроили, отведя от главного, искусственный источник, кипевший и бурливший в широком бассейне, выложенным цементом под соломенным навесом. Он охранялся бесстрастной «женщиной», которую все звали попросту Мари. Спокойная уроженка Аверни в белом, всегда чистом чепчике, в широком, всегда опрятном переднике, почти закрывавшем ее казенное платье, медленно поднималась, завидев в конце аллеи, направлявшегося к ней больного. Узнав его, она разыскивала его стакан в подвижном стеклянном шкафчике и осторожно наполняла его водой с помощью укрепленного на палке цинкового ковша. Грустный больной улыбался, выпивал свой стакан, возвращал его со словами «Спасибо, Мари», поворачивался и уходил. А Мари снова садилась на соломенный стул и ждала следующего. Впрочем, больных было не особенно много. Минеральная станция Анваля была открыта всего шесть лет тому назад, и к концу этих шести лет насчитывала не более пациентов, чем в начале первого года. Они приезжали в количестве 50 человек, привлеченные красотою места, прелестью деревушки, тонувшей в тени огромных деревьев, узловатые стволы которых казались такой же толщины, как и домики. Славою этих ущелий, странную долиной, выходившей одним концом на широкую равнину Аверни, а другим упиравшейся в подножье высокой, покрытой потухшими вулканами горы и кончавшейся дикой и великолепной расселенной, полной обрушенных или грозящих упасть скал, между которыми бежит ручей, прыгающий по гигантским камням и разливающийся перед каждым из них маленьким озером. Эта лечебная станция возникла, как возникают все курорты, благодаря брошюре доктора Банфиля об открытом им источнике. Он выступил с восхвалением горных красот края в чувствительном и возвышенном стиле, пользуясь отборными, изысканными, производящими эффект выражениями и ничего в сущности не говоря. Окрестности были живописны и полны то величественных красот, то уютных, грациозных уголков. Ближайшие места для прогулок носили удивительную печать своеобразия, способную увлечь художника и туриста. Затем вдруг, без всякого перехода, он начал описывать терапевтические свойства источника «Банфиль» двууглекислого, содового, смешанного, углекислого, литийного, железистого и прочего, способного излечивать все болезни. Он перечислял их под названием «хронические и острые болезни, поддающиеся лечению анваля. Список болезней, излечиваемых в анвале, был длинный, разнообразный, утешительный для всех категорий больных. Брошюра заканчивалась полезными практическими указаниями, ценами на квартиры, продукты, гостиницы. Три гостиницы возникли в одно время с увеселительно-лечебным заведением. То были Splendid Hotel, новый, выстроенный на склоне долины, господствовавший над ваннами. Гостиница теплых ван, бывший трактир, заново отделанный и оштукатуренный и гостиница «Видалье», устроенная путем покупки трех соседних домов, которые проломили, чтобы сделать из них один. Потом сразу, в одно прекрасное утро, в местечке появились два новых врача. И никто хорошенько не знал, откуда они явились, так как на водах врачи являются, по-видимому, из источников, на манер газовых пузырьков. То были оверниц доктор Анара и доктор Латон из Парижа. Непримиримая вражда разразилась тотчас же между доктором Латон и доктором Банфиль. Доктор Анара, толстый, чистенький, тщательно выбритый, улыбающийся и гибкий, протянул правую руку первому, а левую — второму, и остался в хороших отношениях с обоими. Но доктор Банфиль занимал господствующее положение благодаря своему званию инспектора ВОД и лечебного заведения Анваль-Лебен. Это звание было его силой, а лечебное заведение его собственностью. Он проводил там все дни, говорили даже и ночи. Сто раз в утро ходил он из дома, стоявшего близ деревни, в свою амбулаторию, устроенную направо у входа в коридор. Сидя там, как паук в паутине, он следил за взад и вперед больными, поглядывая на своих строго, на чужих свирепо. Он обращался со всеми, как капитан на корабле, и новички боялись его, если только не подсмеивались над ним. Когда в этот день он шел быстрым шагом, от которого развивались наподобие крыльев длинные полы старого сюртука, его вдруг окликнули. «Доктор!» — он обернулся. Худое лицо его, изборожденное морщинами, казавшимися в глубине черными, грязное от седоватой, редко подстригаемой бороды, сделало усилие улыбнуться. Он приподнял потертый, засаленный весь в пятнах шелковый цилиндр, которым прикрывал свои длинные, черные с проседью, черно-грязные, по выражению его врага, доктора Латона, волосы. Потом сделал шаг вперед, поклонился и пробормотал. «Здравствуйте, маркиз. Как вы себя чувствуете сегодня?» Маркиз де Равинель, маленький, очень тщательно одетый человек, протянул доктору руку и сказал. «Хорошо, доктор, очень хорошо, или, по крайней мере, неплохо. Я еще страдаю болями в пояснице, но, во всяком случае, мне лучше, гораздо лучше». А между тем я взял всего 10 ванн. В прошлом году я почувствовал облегчение только после 16-й. Вы помните? Совершенно верно. Но я хотел поговорить с вами о другом. Сегодня утром приехала моя дочь, и я прежде всего хотела бы посоветоваться с вами о ней, так как у моего зятя Андермата, банкира Вильяма Андермата. Как же? Знаю. У моего зятя есть рекомендательное письмо к доктору Латону я же доверяю только вам и прошу вас не отказать зайти со мной в отель прежде чем э, вы понимаете я предпочел сказать вам все откровенно вы сейчас свободны доктор банфиль снова надел цилиндр и казался очень взволнованным очень встревоженным он тотчас же ответил да я сейчас свободен угодно вам чтобы я пошел с вами разумеется И, повернув спину к лечебному заведению, они пошли быстрыми шагами по аллее, изгибавшейся в виде полукруга и шедшей к построенному на склоне горы из-за редкого вида для путешественников Splendid Hotel. В первом этаже они вошли в гостиную, прилегавшую к комнатам семейств Равенель и Андермат. Маркиз оставил доктора одного и пошел разыскивать дочь. Вскоре он вернулся с нею то была молоденькая женщина, белокурая, маленькая, бледная, очень красивая. Черты лица напоминали ребенка, между тем, как голубые смелые глаза смотрели с решимостью, что придавало обаяние твердости и особый характер всей ее маленькой изящной фигурке. У нее не было никакой серьезной болезни, чувствовалось общее недомогание, припадки грусти, беспричинные слезы, внезапные вспышки гнева, словом, малокровие. Особенно хотелось ей иметь ребенка, тщетно ожидаемого два года, в течение которых она была замужем. Доктор Банфиль утверждал, что воды Анвале должны излечить ее совершенно, и тут же набросал свои предписания. Его рецепты всегда имели страшный вид обвинительного акта. На большом листе белой бумаги красовались многочисленные параграфы в две-три строки каждый написанные яростным остроконечным почерком. Микстуры, пилюли, порошки, которые следовало принимать натощак утром, в полдень или вечером, сочинялись одни за другими со свирепым видом. Казалось, следовало читать, ввиду того, что господин Икс болен хроническую, неизлечимую и смертельную болезнью, то он должен принимать, первое, серно-кислый хинин, от которого он оглохнет и потеряет память. Второе, бромистый калий, который испортит ему желудок, ослабит умственные способности, покроет кожу его прыщами и сделает зловонным его дыхание. Третье. Иодистый калий, который высушит в его организме все железы, выделяющие жидкость, и в короткое время превратит его в бессильного, тупого человека. Четвертое. Салициловый натр, целебные свойства которого еще не выяснены, но который, по-видимому, ведет к внезапной и быстрой смерти больных, прибегающих к этому средству. И, кроме того, хлорал-гидрат, делающий человека безумным, белодонну, поражающую зрение, все растительные растворы, все минеральные соединения, портящие кровь, подтачивающие организм, разрушающие кости и заставляющие гибнуть от лекарств тех, кого пощадила болезнь. Он писал долго и на правой, и на левой стороне, затем подписал бумагу, как скрепил бы судья своей подписью важный приговор. Молодая женщина, сидевшая напротив, смотрела на него, едва удерживаясь от смеха, от которого дрожали углы ее рта. Едва доктор вышел, низко поклонившись, как она схватила исписанную бумагу, скатила ее в шарик, бросила в камин и, смеясь от души, воскликнула. «О, папа, где ты достал это ископаемое?» Но у него вид настоящего торговца платьем. О, узнаю тебя. Откопать какого-то дореволюционного доктора. Ах, до да чего он смешон. И грязен. Да, да, грязен. Кажется, он испачкал мою ручку. Дверь отворилась, послышался голос Андермата, говорившего. «Войдите, доктор». И доктор Латон вошел в комнату. Высокий, худощавый. Корректный, неопределенного возраста, одетый в элегантный костюм с шелковым цилиндром в руке, отличающим парижских врачей, практикующих в курортах Аверни. Бритый, он походил скорее на актера, отдыхающего на даче. Маркиз, смущенный, не знал, что сказать, а дочь притворилась, что кашляет в платок, чтобы не расхохотаться прямо в лицо, вновь прибывшему. Он поклонился уверенно, и сел по приглашению молодой женщины. Андермат, ходивший за ним следом, рассказал ему во всех подробностях о положении жены, о ее нездоровье, о симптомах, о мнении врачей, с которыми они советовались в Париже. И в заключении привел свой собственный взгляд, основанный на особых причинах, о которых он говорил в технических выражениях. То был молодой еще человек, еврей, делец. Он устраивал всевозможные дела и разбирался в них с изумительной гибкостью ума, быстротою суждения и верностью взгляда. Немного полный для своего небольшого роста, толстощекий и лысый, что придавало ему вид пухлого младенца. С толстыми руками и короткими ногами он имел чересчур свежий и в то же время нездоровый вид говорил с головокружительной легкостью. Женился он по расчету на дочери маркиза де Равенель с целью раскинуть свои спекуляции в свете, к которому он до сих пор не принадлежал. У маркиза было около 30 тысяч франков годового дохода и двое детей. А господин Андермат, женясь, обладал уже пятью или шестью миллионами – Кроме того, им было посеяно много денег, с которых он надеялся получить жатву еще в 10 или 12 миллионов. Деравенель, человек нерешительный, переменчивый и слабый, вначале с гневом оттолкнул все соображения в пользу этого союза, приходя в негодование при мысли видеть дочь замужем за иудеем. После шестимесячного сопротивления он уступил давлению накопленного золота под условием, что дети будут воспитываться в духе католической религии. Все ждали, но никакого ребенка не было. Тогда маркиз, восторгавшийся уже два года водами Анвали, вспомнил, что в брошюре доктора Банфиля обещалось и исцеление от бесплодия. Итак, он выписал дочь, которую сопровождал его зять, желая устроить ее на месте и поручить, по совету парижского врача, заботам доктора Латона. Андермат тотчас по приезде отправился разыскивать его и продолжал перечислять ему болезненные симптомы жены. Кончил он, высказав, как страдает от обманутых надежд стать отцом. Доктор Латон дал ему выговориться, затем, обращаясь к молодой женщине, спросил «Угодно вам что-либо добавить, сударня?» Она с важностью ответила «Нет, ничего, доктор» «В таком случае...» — продолжал тот «Я попрошу вас снять дорожное платье и корсет и надеть простой пеньюар, но непременно белый» Она изумилась Он быстро объяснил свою систему Боже мой, сударыня, это очень просто. Прежде люди были уверены в том, что все болезни происходят или от дурного качества крови, или от органического порока. Теперь же мы предполагаем, что во многих случаях, и особенно в вашем, трудноопределимое недомогание, которым вы страдаете, и даже серьезные смертельные болезни могут зависеть исключительно от того, что один какой-нибудь орган вследствие легко объяснимых причин получил ненормальное развитие, в ущерб соседним органам, нарушил гармонию и равновесие человеческого организма, изменил или остановил его отправление и затормозил деятельность всех остальных органов. Достаточно вздутия желудка, чтобы заподозрить болезнь сердца, которая, стесненная в своих движениях, начинает неправильно усиленно биться и иногда даже с перебоями. Расширение печени или других желез может причинить страдания, которые малонаблюдательными врачами будут приписаны тысячи побочных причин. Поэтому первое, с чего мы должны начать, это убедиться в том, что все органы больного имеют надлежащий объем и занимают нормальное положение. Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы расстроить здоровье человека. Итак, если вы позволите, сударыня, я тщательно исследую вас и нарисую на вашем пеньюаре границы, размеры и положение ваших внутренних органов. Он поставил цилиндр на стул и говорил свободно. Широкий рот его, открываясь и закрываясь, прорезывал на худых бритых щеках две глубокие морщины, придававшие ему вид священника. Андермат в восторге воскликнул. «Послушайте, это необыкновенно умно, остроумно, ново и очень современно». Очень современно в его устах была высшая похвала. Молодая женщина, которую это очень забавляло, встала, прошла в свою комнату и через несколько минут вернулась в белом пеньюаре. Доктор уложил ее на диван, затем, вынув из кармана карандаш с тремя остриями, черным, красным и синим, принялся выслушивать и выстукивать новую пациентку в то же время испечеряя ее пеньюар цветными линиями, отмечавшими каждое его наблюдение. Через четверть часа этой работы она походила на географическую карту с обозначением континентов, морей, рек, мысов, государств и городов, и с названиями всех этих частей земной поверхности, так как доктор на каждой пограничной линии написал по два-три латинских слова, понятных ему одному. И вот, выслушав все внутренние шумы госпожи Андермат и выстуков все тупые и ясные тоны ее организма, он вынул из кармана записную книжку в красном кожаном переплете золотыми жилками и алфавитом. Отыскал страницу, раскрыл книжку и записал. Наблюдение 6347. Госпожа А. 21 года. Затем, снова взглянув на раскрашенные пометки, покрывавшие с головы до ног пиньюар, и, разобрав их, как египтолог разбирает иероглифы, он записал их в памятную книжку. Окончив, он заявил. Ничего тревожного, ничего ненормального, кроме легкого, незначительного отклонения, которое должно совершенно излечиться тридцатью углекислыми ваннами. Сверх того, по утрам до полудня вы должны выпивать по три полстакана воды. Вот и все. Я зайду навестить вас через четыре или пять дней. Он встал, поклонился и исчез с такой быстротой, что все были ошеломлены. То была его манера. Его шик, его отличительная черта, этот внезапный уход. Он считал его очень хорошим тоном и очень внушительным для больных. Госпожа Андермат побежала посмотреться в зеркало, и вся дрожа от неудержимого смеха, какой бывает у детей, вскричала. «Ох, да чего же они забавны, да чего смешны! Скажите, нет ли еще доктора?» Я хочу его видеть немедленно. Виль, пойди, разыщи мне его. Здесь должен быть третий врач. Я хочу, чтобы он пришел». Ее муж, удивленный, спросил. «Как третий? Кто третий?» Маркиз должен был объясниться и извиниться, так как он немного побаивался зятя. Он рассказал, что доктор Банфиль приходил к нему, и что он попросил его зайти к крестьяне, желая знать его мнение и бесконечно доверяя опыту старого врача и местного жителя, открывшего источник. Андермат пожал плечами и заявил, что «никто, кроме доктора Латона, не будет лечить его жену», Так что Маркиз, сильно обеспокоенный, начал думать, как бы устроить дело так, чтобы не огорчить своего раздражительного медика. Кристиана спросила. «Гантран здесь?» То был ее брат. Отец ответил. «Да, он приехал дня четыре тому назад с приятелем Полем Бретеньи, о котором нам много говорил. Они вместе путешествуют по Аверни». Приехали из Мандора и Бурбуля, а в конце будущей недели уезжают в Канталь. Потом он спросил молодую женщину, не хочет ли она отдохнуть до завтрака, после ночи, проведенной в вагоне. Но она отлично спала в спальном отделении и попросила только час, чтобы одеться, после чего хотела посмотреть деревню и курзал. Отец и муж ушли в свои комнаты, ожидая, пока она оденется. Она вскоре позвала их, и они спустились вместе. Она пришла в восторг при виде деревушки, стоявшей среди леса в глубокой долине, замкнутой, казалось, со всех сторон высокими, словно горы, каштановыми деревьями. Они были разбросаны повсюду и возвышали свои 40-летние стволы перед входами в дома, на дворах, На улицах повсюду видны были также источники, заключенные высокие черные стоячие камни с маленьким круглым отверстием, из которого била тонкая струя прозрачной воды и падала в цистерну. Острый запах зелени и скотных дворов носился под высокими деревьями, а по улицам медленно ходили или стояли у дверей домов авернские женщины и быстрым движением пальцев пряли черную шерсть на маленьких прялках, заткнутых за пояс. Из-под коротких юбок виднелись ноги в синих чулках, а корсаж их, сходившийся на плечах бретелями, обнажал полотняные рукава-рубашки, из которых высовывались сухие руки с костлявыми пальцами. Вдруг слуха гуляющих коснулась игривая и странная музыка. Можно было принять ее за звуки какой-то шарманки, старой, одышливой и больной. Что это? воскликнула Кристиана. Отец рассмеялся. Это оркестр казино. Шум этот производится четырьмя человеками. И он подвел ее к красной афише, наклеенной на углу фермы. Черными буквами на ней было напечатано: Казино Анваля. Дирекция Петрюса Мартеля из Адеона. В субботу, 6 июля, Будет дан большой концерт, устраиваемый маэстро Сен-Ландри, получившим вторую награду консерватории. В качестве пианиста выступит Жавель, лауреат консерватории, Флейта, Нуаро, лауреат консерватории, Контрабас Никарди, лауреат Королевской академии в Брюсселе. После концерта будет представлена «Заблудившиеся в лесу», Комедия в одном действии Пуантелье. Действующие лица. Пьер де Лапуэнт, Петрюс Мартель из Адеона, Оскар Левилье, Питинивель из Вадевиле, Жан, Лапальм из Большого театра в Бордо, Филиппина, госпожа Аделен из Адеона. Во время представления оркестром также будет дирижировать маэстро Сен-Ландри. Кристиана читала афишу вслух, смеялась, удивлялась. «О, они тебя позабавят», — сказал ей отец. «Однако пойдем посмотрим на них». Повернули направо и вошли в парк. Больные медленно-важно прогуливались по трем аллеям, выпивали свой стакан воды и уходили. Некоторые, сидя на скамейках, чертили на песке концом трости или зонтика. Все они молчали и, казалось, ни о чем не думали, почти не жили, оцепенев от курортной скуки. Только странный шум оркестра раздавался в тихом, спокойном воздухе. Никто не знал, откуда он исходит и чем производится, а он звучал под деревьями и заставлял, казалось, двигаться этих мрачных гуляющих. Чей-то голос окликнул. «Кристиана!» Она обернулась. Ее звал брат. Он подбежал, поцеловал ее и, пожав руку Андермату, увлек сестру, оставив позади отца и зятя. Принялись болтать. Гантран был высокий молодой человек, изящно одетый, смешливый, как сестра подвижный, как маркиз, равнодушный ко всему окружающему и в вечных поисках за деньгами я думал что ты спишь говорил он а то пришел бы тебя поцеловать кроме того поль водил меня сегодня в замок турнаэль кто это поль ах да твой друг поль бретени правда ведь ты его не знаешь в настоящую минуту он берет ванну он болен нет но тем не менее лечится он был влюблен и берет углекислые «Не ли, говорят, углекислые ванны, чтобы окончательно излечиться?» «Да. Он делает все, что я ему только не скажу. Ах, он был страшно увлечен. Этот человек неистовый, страшный. Он чуть не умер. Хотел и ее убить. Она актриса. Известная актриса. Он безумно любил ее, Но она, разумеется, не была ему верна. Это послужило поводом к ужасной драме. Тогда я его увез. Теперь ему лучше, но он все еще думает о ней». Минуту тому назад она улыбалась. Теперь, став серьезной, ответила. «Мне интересно его увидеть». В ее глазах слово «любовь» не имело, однако, особенно большого значения. Она думала о любви, как думает иногда бедняк о жемчужном ожерелье, о бриллиантовой диадеме с живым желанием обладать эту далекую и возможную вещью. Она представляла себе любовь по прочитанным от безделья романам, не придавая ей важности. Она никогда много не мечтала, родившись с счастливою, спокойною и довольною душой. И, будучи уже два с половиной года замужем, она еще не проснулась от того сна, в котором живут молодые наивные девушки, от того сна сердца, мыслей и чувств, который у иных женщин длится до самой смерти. Жизнь казалась ей простой и приятной, без осложнений. Никогда не искала она в ней смысла или цели. Она жила, спала, одевалась со вкусом, была весела. Чего ей было желать еще? Когда ей представили Андермата в качестве жениха, она с негодованием ребенка отказалась вначале стать женою еврея. Отец и брат, разделяя ее отвращение, ответили вместе с нею форменным отказом. Андермат исчез, словно умер. Но к концу трех месяцев он одолжил около 20 тысяч франков Гантрану, а Маркиз начал по другим причинам менять свое мнение. Во-первых, он имел привычку уступать, когда кто-либо настаивал из эгоистической любви к покою. Дочь говорила про него «Ах, у папа все понятия перепутаны». И то была правда. Без убеждений без собственных мнений, он жил только восторгами, менявшимися ежеминутно. То он с мимолетным поэтическим увлечением привязывался к старым дворянским традициям и жаждал монарха, но монарха умного, свободолюбивого, просвещенного, идущего вровень с веком, то вдруг после чтения книги Мишле или какого-либо из демократических мыслителей он начинал защищать равенство людей новые идеи, требования бедных, униженных, страдающих. Он верил всему, смотря по настроению, и когда старинный друг его, госпожа Икардон, бывшая в тесной дружбе со многими евреями и желавшая брака крестьяны с андерматом, начала его убеждать, то она знала, к каким доводам прибегнуть. Она указала ему на еврейский народ, для которого пробил час возмездия, Народ угнетенный, как был угнетен французский народ перед революцией, и которому теперь суждено угнетать других могуществом золота. Маркиз, неверовавший и убежденный в том, что идея Бога — лишь идея законодательная, более могущественная для сдерживания глупцов, невежд и трусов, чем простая идея справедливости, относился к различным верованиям с почтительным равнодушием и с одинаковым и искренним уважением смешивал вместе и Конфуция, и Магомета, и Иисуса Христа. Итак, факт распятия Христа казался ему не прирожденным пятном, а крупным политическим промахом. Достаточно было, следовательно, нескольких недель, чтобы он начал восхищаться тайною, неустанною, всемогущую работой повсеместно преследуемых евреев. И, взглянув другими глазами на их поразительные успехи, он узрел в них справедливую награду за долголетнее унижение. Он уже видел их повелителями королей, властителями народов, видел их подпирающими троны или допускающими их падение, способными довести до упадка целый народ, подобно тому, как можно разорить винного торговца гордыми перед смирившимися князьями и бросающими свое нечистое золото в полуоткрытые ларцы католических монархов, дарующих им за это дворянские титулы и линии железных дорог и он дал согласие на брак Вильяма Андермата с Кристианой де Равенель. Что касается Кристианы, то под неприметным давлением госпожи Икардон, старинной подруги ее матери, ставшей после смерти маркизы ее ближайшей и интимной советницей, давлением одновременным с давлением отца и лицом к лицу с корыстным равнодушием брата, Кристиана согласилась выйти замуж за богатого толстяка, который не был безобразен, но в то же время и не нравился ей, как согласилась бы провести лето в некрасивой местности. Теперь она находила его добрым, любезным, неглупым, милым в домашнем быту, но часто смеялась над ним вместе с Гантраном, который был благодарен с вероломством. Он говорил сестре, — Муж твой розовее и плешивее, чем когда-либо. Он похож на больной цветок или на выбритого молочного поросенка. Откуда берет он эти краски? Она отвечала. — Уверяю тебя, что я тут ни при чем. Бывают дни, когда мне хочется наклеить его на коробочку с драже. Они подходили к лечебному заведению. Двое мужчин сидели перед ними на соломенных стульях, прислонясь спиной к стене. И курили трубки по обе стороны двери. Гантран сказал: Взгляни, интересные типы. Посмотри на правого горбуна в ермолке. Это старик принтан, бывший тюремщиком в Риоме и ставший теперь надзирателем почти управляющим анвальским лечебным заведением. Для него ничто не изменилось, и он распоряжается больными, как своими бывшими заключенными. Больные ведь всегда в некотором роде пленники. Ванные комнаты, одиночные камеры, зал для душей, общая тюрьма. А место, где доктор Банфиль производит промывание желудка с помощью зонда Бородюка — таинственная комната пыток. Он никому не кланяется в силу принципа, что все осужденные заслуживают презрения. К женщинам он относится с большим уважением и изумлением, так как у него их не было под начальством в Риомской тюрьме. Это убежище предназначено для одних мужчин, и у него нет еще привычки говорить с женщинами. Другой — кассир. Прошу тебя, заставь его записать твою фамилию, ты увидишь. И Гантран, обратясь к человеку, сидевшему налево, произнес с расстановкой. Господин Сименуа, моя сестра, госпожа Андермат, хочет записаться на 12 ван. Кассир, высокий, худой, с виду несчастный, встал, прошел в канцелярию, находившуюся против кабинета главного врача, раскрыл книгу и спросил. «Как фамилия?» «Андермат». «Как?» «Андермат». Андермат! р «Ан-де-р-мат». «Очень хорошо». И медленно записал. Когда он кончил, Гантран попросил. Будьте добры, прочтите фамилию сестры. Сейчас. Госпожа Антерпат. Кристиана, смеясь до слез, уплатила за контрамарки и спросила. А что это слышно наверху? Гантран взял ее под руку. Пойдем, посмотрим. На лестнице раздавались сердитые голоса. Они взошли, распахнули дверь и увидели огромный зал со столиками для кофе и с бильярдом посередине. С обеих сторон бильярда двое мужчин без сюртуков, с деревянными киями в руках, свирепо перебранивались. «Восемнадцать? 17! Я вам говорю, что у меня восемнадцать. Неправда, у вас всего семнадцать». То был директор казино Петрюс Мартель из Адеона, игравший обычную партию на бильярде с комиком-труппы Ла Пальмом, артистом Большого театра в Бордо. Петрюс Мартель, с огромным мягким животом, болтавшимся под рубашкой над неизвестно чем поддерживавшимися брюками, прослужив на нескольких сценах, принял на себя заведование анвальским казино и проводил время в том, что выпивал все напитки, предназначавшиеся для больных. Он носил длинные офицерские усы, постоянно смоченные пеной пива и клейким сиропом ликеров. В старом комике, принятом в труппу, он сумел разбудить безграничную страсть к бильярду. Утром, едва поднявшись, они тотчас же принимались за свою партию, бронились, грозили друг другу, стирали записи, начинали с изного, едва отрываясь, чтобы позавтракать, и терпеть не могли, когда другие клиенты прогоняли их от зеленого сукна бильярда. Итак, они разогнали всех и не находили жизнь неприятной, несмотря на то, что разорение ожидало Петрюса Мартеля в конце сезона. Кассирша с горестью смотрела с утра до вечера на бесконечную партию, слушала бесконечные споры и подавала неутомимым игрокам бесконечные кружки пива и рюмки ликера. Гантран увлек сестру дальше. «Пойдем в парк, там свежее». В самом конце здания, в китайском киоске, они увидели оркестр. Молодой белокурый человек, игравший со страстью на скрипке, управлял с помощью головы, развивавшихся в такт волос и всего туловища, то сгибавшегося, то выпрямлявшегося, раскачивавшегося, то вправо, то влево, словно палочка капелемейстера, тремя странными музыкантами, сидевшими против него. То был маэстро Сен-Ландри. Он и его помощники, пианист, инструмент которого на колесиках перевозился каждое утро из вестибюля лечебного заведения в киоск, огромного роста флейтист, казавшийся сосущим спичку и перебиравшим ее пухлыми пальцами, и чехоточного вида контрабас с превеликим трудом производили это подражание плохой шарманке, звуки которой так изумили Кристиану, когда она проходила по деревне. Когда она стояла, разглядывая артистов, проходивший мимо господин, поклонился ее брату. Здравствуйте, милый граф. Здравствуйте, доктор. Гантран представил. Моя сестра, доктор Анара. Она едва удержалась от смеха перед лицом третьего врача. Он поклонился и сказал. Надеюсь, что сестрица ваша ничем не больна? Так слегка. Доктор не настаивал и переменил разговор. «Вы знаете, милый граф, что сейчас произойдет одно из интереснейших зрелищ у въезда в долину?» «Что такое, доктор? Старик Ореоли будет взрывать свой утес. О, вам это ничего не говорит, но для нас это большое событие». Он пояснил свои слова. Старик Ариоль, богатейший крестьянин в округе, по слухам, у него было более 50 тысяч годового дохода, владел всеми виноградниками при выходе долины Анваля на равнину. У выезда из деревни, где долина расширялась, возвышалась небольшая гора или, скорее, высокий холм, а на этом холме были самые лучшие виноградники Ариоля. Среди одного виноградника у дороги в двух шагах от ручья лежал гигантский камень, целый утес, мешавший возделыванию почвы и затенявший часть поля. Вот уже десять лет, как старик Ореоль заявлял каждую неделю, что взорвет утес, но все не мог на это решиться. Всякий раз, когда кто-либо из местных парней уходил отбывать воинскую повинность, старик говорил ему, «Приедешь в отпуск, захвати немного пороху для моего утёса». И каждый молодой солдат приносил в ранце немного пороху украденного для утёса дяди Ореоле. У него был целый сундучок этого пороху, а утёс все стоял да стоял. Наконец, вот уже с неделю, прохожие видели, как он окапывал утес вместе со старшим сыном, высоким жаком по прозванию Колоссом, которое на Авернском наречии выговаривалось «Калош». В это самое утро они наполнили порохом прорытое нутро огромной скалы. Затем плотно заделали отверстие, пропустив сквозь него только фитиль, длинный фитиль, купленный в табачной лавочке его подожгут в два часа. Камень взорвется в два часа пять минут или, самое позднее, в два часа десять минут, так как фитиль очень длинный. Кристиану занимала эта история, ее радовала мысль о взрыве, в котором она видела детскую забаву, близкую ее простому сердцу. Они приближались к концу парка. — А что за этим дальше? — спросила она. Доктор Анара ответил, «Конец света, сударыня. Так называется ущелье, очень известное в Аверни. Это одно из красивейших мест в стране». Но вдруг раздался колокол. Гантран воскликнул, «Как? Уже завтрак?» Пошли назад. Навстречу им шел высокий молодой человек. Гантран сказал, «Милая Кристиана, позволь представить тебе, господина Поля братеньи, и обращаясь к приятелю, «это моя сестра, друг мой». Кристиана нашла его безобразным. Волосы у него были черные, прямые, короткие, глаза чересчур круглые, с несколько жестким выражением, голова тоже круглая, большая, при взгляде на которую вспоминались пушечные ядра плечи лета и немного дикий, тяжелый и грубый общий вид. Но от его жакетки, белья, а может быть и от его кожи, исходил тонкий, изысканный аромат, незнакомый молодой женщине. Она подумала, что это за духи? Он спросил, вы приехали сегодня утром, сударыня? Голос был глуховатый. Она ответила, «Да». Но тут Гантран увидел маркиза и андермата, делавших знаки молодым людям идти скорее завтракать. Доктор Анара простился, спросив, намерены ли они в самом деле идти смотреть, как будут взрывать утес. Кристиана сказала, что пойдет, и, взяв под руку брата и увлекая его в сторону отеля, прошептала. «У меня волчий аппетит». «Мне будет очень стыдно так много есть перед твоим другом».